Эпилог. Мне всего 32 года, а в моей жизни уже много всего произошло. И это превзошло все мои ожидания. Ничего никогда не бывает случайно. Я всю жизнь готовился к тому, чтобы прийти именно туда, где я сейчас нахожусь. Для достижения своих целей необходима огромная сила воли. Только целеустремленность и преданность своему делу позволяют добиться желаемого. И я знаю, что мне придется также продолжать учиться и много работать, чтобы сохранить то, чего я достиг на сегодняшний день. Конечно же, я готов дальше постигать каждую свою победу упорным трудом, готов всегда ставить себя на кон. Но это все было бы невозможным, если бы рядом со мной не было замечательных людей». Монтинь писал, что дружба – это негласный договор между одинаково достойными людьми. Так считаю и я. «Дружба не может быть, если человек не обладает теми же добродетелями. Я знаю, что мне повезло, потому что на своем пути я встретил добродетельных людей, которых теперь могу назвать друзьями. Нет более важного чувства. Настоящая дружба, чистая дружба может длиться вечно, потому что она не обусловлена эмоциональной привязанностью, как это часто случается в романтических отношениях. У меня есть хорошие друзья, с которыми я очень близок. Даже если с некоторыми из них я не могу видеться каждый день, связь с годами не меняется, не слабеет. В Италии я встретил двух особенных людей. Я называю их своими ангелами. Это Франческо и Роберто. У меня с ними так много общего. Те же ценности, те же страсти, тоже желание творить добро. Когда я решил посвятить себя важному проекту, возможно, самому важному в моей жизни, они все время поддерживали меня во всем. Вместе мы создали некоммерческую организацию, и она сейчас помогает детям и подросткам, которые родились в неблагополучных семьях. Мы помогаем им достичь своих целей и поверить в себя. Она называется «Джан Яман детям». И это то, что для меня бесценно. Мне очень хочется, чтобы все дети в мире могли позволить себе мечтать, не сталкиваясь с финансовыми трудностями, как это случилось со мной в детстве. И потом, с Франческой и Робертой я также смог реализовать свой творческий потенциал. Они не только мои самые близкие друзья, но и мои соратники. Каждый со своими талантами, каждый незаменим для меня. Они создали атмосферу такого доверия, что убедили меня начать приключение, о котором я никогда бы не подумал – создать бренд с моим именем – Джан Яман Мания. Я давно мечтал об этом. Мне казалось, что это единственный способ стать еще ближе к своим поклонникам. Поэтому я настоял на том, чтобы первым продуктом бренда были мои фирменные духи. В знак благодарности всем людям, которые всегда следят за мной, пытаются быть ближе. Мне не важно, будут ли духи успешными. Мне важно только, чтобы они радовали моих поклонников. Но вот мы и подошли к концу этого путешествия. Истории, которую я действительно давно хотел написать. Теперь у меня впереди столько проектов и столько новых задач, и я знаю, то, что я вам описал, это только часть моей истории. У меня нашлось бы еще много анекдотов, много историй, но я чувствую, что должен испытать что-то новое, прежде чем снова раскрыться. Я надеюсь, что все, чем я поделился с вами, позволило вам узнать меня глубже и поможет всегда распознать истину между тем, что вы слышите о человеке и тем, что он представляет из себя на самом деле. Всем добра!